Глава 24. Банкет знакомства. А два дня спустя рано утром ко мне в таверну прибыл королевский гонец с официальным приглашением. Мисс Уитни Браун, торжественно объявил он. Его величество король Эдвард приглашает вас на банкет знакомства участников международного кулинарного турнира. Мероприятие состоится сегодня в 7 вечера в Золотом зале дворца. Я взяла грамоту с приглашением, надломила королевскую печать и пробежала глазами строчки, написанные затейливым почерком, при этом чувствуя, как сердце забилось быстрее. Всё становилось реальным, и турнир начнётся уже завтра. И тут я споткнулась о дату в конце текста. Так-так-так. Письмо было написано три дня назад. Я, грозно нахмурившись, посмотрела на гонца. И что мне теперь, сломя голову, бежать куда-то, чтобы найти хоть что-то подходящее? Безобразие. Я не успела выразить свое возмущение вслух, парень быстро всё понял и смущённо покраснел. «Я задержался в пути!» На меня едва уловимо вдохнуло лёгким запахом перегара. «Потому доставил послание с опозданием. Простите!» Скороговоркой выпалил он, поклонился и резво удалился. «Терзают меня смутные сомнения, что его кто-то намеренно, так скажем, сбил с пути», задумчиво пробормотала я себе под нос, пытаясь не злиться. Стоявшая рядом Флоренс согласно кивнула. «Во дворце явно начались интриги. Где вам найти платье? Среди готовых навряд ли отыщется что-то достойное. И на заказ уже не успеем. Для этого необходимо иметь в запасе хотя бы пару дней, а никак не несколько часов». «Сами сошьем», — решительно заявила матушка. не переодевайся и бегом со мной на рынок. И не хмурься так. Тебе нужно быть спокойной. Не давай недругам сбить себя с пути». Через час мы уже рыскали по торговым рядам в поисках подходящей ткани. К счастью, у одного из купцов нашёлся великолепный отрез персикового атласа, гладкого, переливающегося на свету, словно состоял из мелкой звёздной пыли. «Сколько?» — поинтересовалась мама. «Золотой и 10 серебряных за отрез», — ответил торговец. «Дорого!» — возмутилась я. «Это шёлковый атлас высшего качества из восточных земель», — пожал плечами купец. «Дешевле не отдам». Пришлось расстаться с деньгами, потому что я влюбилась в эту ткань и в этот цвет. Заодно приобрели в соседней лавке роскошное невесомое кружевное полотно. Сошью себе из него перчатки с петлями для средних пальцев. Такого я тут ещё не видела. Значит, есть все шансы удивить новинкой. Цена была не менее кусачей — 15 серебряных. «Ну и грабительские же цены за тряпки!» — больше для порядка ворчала я по дороге домой. «Зато ты будешь выглядеть как принцесса!» — утешила мама. Спорить с ней не стало. Этот атлас и кружевное полотно однозначно стоили каждой потраченной на них монетки. А стоило нам перешагнуть порог дома, как началась самая настоящая лихорадка. Я быстро набросала эскиз снаряда, простой, но элегантный фасон с высокой талией, который можно было выкроить и сшить за несколько часов. Юбка солнца, облегающий лиф с небольшим декольте и очаровательные мини-рукавчики. «Хм, довольно простой крой», — задумчиво протянула мама. «Мы с Флоренс быстро сошьём! Ничего сложного!» Пять часов пролетели незаметно. Мама краила, Флоренс смётывала, после они обе помогали с примерками. Персиковый атлас сложился мягкими складками, создавая романтичный силуэт. Высокая талия подчёркивала грудь, а юбка красиво развивалась при ходьбе. «Потрясающе!» — восхитилась Флоренс, когда я надела уже готовое платье. «А эти перчатки? Просто невероятно!» Такую диковинку точно оценят все придворные модницы. Кружевные перчатки действительно получились необычными. Воздушные, невесомые, они покрывали руки чуть выше локтя, оставляя саму ладонь почти свободной. Петельки для средних пальцев не давали им сползать. Смотрелось одновременно элегантно и дерзко. К вечеру я была готова. Наряд сидел идеально. Простой крой подчёркивал фигуру, не отвлекая внимания от лица, а цвет придавал коже нежное сияние. Волосы я уложила в низкий пучок, оставив несколько завитков обрамлять лицо. Кружевные перчатки без пальцев выглядели как произведение искусства на моих руках. На запястье поверх кружева сверкал подаренный Ричардом браслет, мой талисман и напоминание о его поддержке. Увы, сам жених уехал в соседний город по срочному приказу короля и вернётся только завтра. Если бы он был тут, рядом, я чувствовала бы себя куда увереннее. «Мисс Уитни!» — воскликнула Полли, когда я спускалась по лестнице. «Вы выглядите просто ослепительно. Этот цвет вам невероятно идёт!» «Боже мой!» — прошептала Мэри, замерев с полотенцем в руках. «Вы как будто сошли с картины знаменитого художника!» «Такой элегантности я ещё не видел!» — добавил Тим, покраснев до корней волос. «Вы затмите всех дворянок!» «Ох, друзья, спасибо вам!» Я чувствовала, как румянец заливает щёки от их искренних комплиментов. Если честно, я так устала от сегодняшней суеты, что лучше бы осталась дома. Золотой зал дворца поражал великолепием. Крустальные люстры заливали всё мягким светом, а длинные столы ломились от изысканных яств. Я вошла в зал с замиранием сердца. Помещение было заполнено людьми, здесь наверняка уже собрались все мои соперники. Провожавший меня Паш, любитель мороженого, прежде чем меня покинуть, шепнул — Вон тот мужчина средних лет с аккуратной бородкой, маэстра Пьер де Буа из гальских земель. Рядом с ним мастер Ганс Вольф из германских княжеств. У окна синьора Изабелла Монтес из Иберийских королевств. Он указал на каждого, и я была благодарна ему за эти подсказки. Ингрид из северных фьордов, высокая, светловолосая, с простой косой. Она была одета практично, но со вкусом. В ее спокойных голубых глазах читались уверенность и достоинство. Но больше всего внимания привлекали двое экзотических участников. Амар Аль-Табих, одетый в роскошный восточный шёлковый кафтан цвета индига, расшитый золотом, и Ярослав Снежный из дубравных земель, являвший собой полную противоположность Амару. Ярослав был светлокожим, с седой бородой и добрыми голубыми глазами, одет в расписную рубаху и кожаный жилет. Несмотря на простоту наряда, в его облике чувствовался вкус и равновесие. Амелия Санта с Южных островов сразу располагала к себе. Смуглая красотка с вьющимися чёрными волосами и яркой улыбкой блистала в лёгком платье изумительно ярко-лимонной расцветке. Она живо общалась с придворными, часто смеясь. Паш, быстро всё это мне выдав, умчался, оставив меня одну. «Леди Браун!» — раздался знакомый голос справа. Ко мне подошёл Генри с широкой улыбкой. «Прекрасно выглядите! Рад вас видеть! А этот наряд?» «Просто восхитительный! Вы уже затмили всех придворных дам!» «И я рада вам, Генри!» — искренне обрадовалась ему я. «Спасибо за комплимент!» «Леди Уитни, позвольте представить вас остальным участникам!» Следующий час прошёл в официальном знакомстве и вежливых беседах. Каждый из поваров был интересен по-своему. Пьер говорил о традициях гальской кухни с истинной страстью. Ганс рассказывал забавные истории о своих кулинарных экспериментах а Изабелла делилась секретами приготовления настоящей паэльи. «Значит, вы местная звезда», — улыбнулась Амелия, когда мы оказались рядом у стола с закусками. «Мистер Стюарт, не переставая, расхваливал вашу таверну». «Вы слишком добры», — смутилась я. «Как вам наша столица?» «Прекрасный город, хотя мне непривычно такое прохладное лето», — засмеялась она. Ярослав оказался удивительно интересным собеседником. Он красочно рассказывал о древних рецептах своего народа, передававшихся из поколения в поколение. «Кулинария — это душа народа», — говорил он мягким голосом. «В каждом блюде живёт история, традиции, любовь». Амар предпочитал больше слушать, чем говорить. Когда все уже познакомились и немного расслабились, Генри поднялся и попросил внимания. «Дамы и господа», — объявил он, «позвольте озвучить правила турнира и систему оценивания». Турнир состоит из четырёх этапов. Первый — приготовить традиционное блюдо, выпавшее вам страны-участницы по общему описанию бесточного рецепта. Второй — создать новое блюдо из заданного набора ингредиентов. Третий — сотворить блюдо, способное накормить 50 человек. Четвёртый — финальный этап для двух лучших участников. Каждый должен приготовить фирменное горячее блюдо и авторский десерт. Жюри выставляют от 1 до 10 баллов за каждое ваше блюдо, продолжил объяснять Генри. Два участника с наибольшим количеством баллов после третьего этапа станут финалистами. В финале каждый из них готовит горячий десерт. Победитель получит титул лучшего повара континента, золотую медаль и денежный приз в размере 300 золотых, завершил Генри. Да, 300 золотых сумма, которая могла изменить жизнь. И мне они были бы весьма к месту. «Турнир начнётся завтра в 10 утра», — завершил он. «Желаю всем удачи и честной борьбы». Остаток вечера прошёл в неформальном общении. Кто-то старался запомнить больше информации о соперниках, задавая порой странные вопросы. Кто-то отошёл подальше, задумчиво глядя на нас всех, словно взвешивая шансы противников. Возвращаясь в таверну, я чувствовала смесь волнения и решимости. «Я хотела победить».